Фридрих не спит. Но раньше всех в этот день проснулся Фридрих II, король Пруссии и курфюрст Бранденбургский. Проснулся на тощем матрасе, как солдат в своем тихом сансуси что отстроен в Потсдаме по собственным проектам короля, сверявшего свое пылкое вдохновение с четкой классикой Палладио и Пиранези. Мрак еще нависал над спящей Германией. Досыпали крестьяне и ремесленники сборщики налогов и трактирщики. Дрожали от храпа солдат казармы Берлина, когда ровно в четыре часа утра камер-лакей сорвал с короля одеяло и распахнул окно в заснеженный сад шестью террасами, сбегавший к воде. «О, подлец!» — воскликнул король. «Как я хочу спать, а ты каждый день безжалостно будешь меня!» И король выбежал в сады Сан-Суси, темные и заснеженные, Ветер раскрылил плащ за спиной. Это не было прогулкой короля. Это был неустанный бег. Бег мысли, погоня чувств, столкновение образов, ломка чужих костей, гнев и восторг. Впереди его ждал день, да еще какой день! Королевский день!» Казалось, сам ангел восходит на престол. После смерти кайзера Фридриха Вильгельма I, этого коронованного капрала, подарившего миру такие живучие афоризмы, как «не потерплю» или еще лучше «не рассуждать», молодой король Фридрих II был мягок в обращении, прост в поступках, писал недурные стихи, чудесно играл на флейте. И никто не знал, что своей любимой сестре, еще будучи кронпринцем, Фридрих признавался, «Весь мир удивится, узнав, что я совсем не тот, каким меня представляют. Европа думает, что я стану швырять деньги на искусство, а таллеры в Берлине будут стоить дешевле булыжников. О нет, все мои помыслы лишь об увеличении армии». Эту армию он вербовал из пленных, из наемников, завлеченных в Пруссию обманом, просто из негодяев и подонков но больше всего вербовкой на чужбине. Причем король лично объяснял, почему выгодно вырвать человека из соседней страны и пересадить его, словно репку, на прусскую грядку. Завербовав чужеземца, утверждал Фридрих, я выигрываю четыре раза подряд. Во-первых, в мою армию поступит один солдат. Во-вторых, противная мне армия потеряла одного солдата. В-третьих, Один прусак остается в кругу семьи, по-прежнему ведя хозяйство. В-четвертых, если солдата убили, по нему плачут на чужбине, а в Пруссии до него никому нет дела. «Самое же лучшее», — добавлял король, — «когда Прусак сидит дома и даже не знает, что Пруссия воюет». Царствование не свое Фридрих начал с войны за Силезию, которую безжалостно оторвал от Австрийской империи. Причину этой войны он объяснил наличностью, постоянно готовой к делу армии. По Фридриху выходило так, имей армию, и ты уже имеешь законный повод к войне. Правда, желание воевать король оправдывал еще полнотою прусской казны и живостью своего характера. Весь израненный в сражениях, рыцарски отважен, Фридрих никогда этим не кичился. Король не верил в Бога показ бравируя своим атеизмом, король презирал религию и духовные распри, владевшей Европой. Он давал приют в Пруссии всем изгоям веры, которых инквизиция жестоко преследовала на родине. «Пусть монахи побольше ссорятся», — говорил Фридрих. «Пруссии это выгодно. Что католик, что еврей, что лютеранин, мне на это плевать, лишь бы они трудились. А где их расселить?» Вот задача. Нет войны и нет новых земель. Но мы извернемся. Мы осушим болото, этим обретем новую страну внутри старой. Без крови, без пушек. А дети поселенцев будут считать мою Пруссию уже своей отчизной. Так он и делал. Пруссия молилась по-разному, весьма усердно. Лишь король позволял себе роскошь вообще не молиться. Ему был важен только доход-приход, обращенный на пользу армии. Фридриху удалось то, чего не удавалось никому. Он посадил на землю даже бродячих цыган. Они жили в колониях и пахали для него землю. А еврейские финансисты, верно служа Фридриху, обеспечивали устойчивость прусского таллера. Угнетенные австрийцами чехи валом валили в Пруссию прекрасные строители, они возводили на пустошах города и крепости, дамбы и плотины. Никакой чистоты немецкой расы не существовало. Говорить о ней все равно, что спорить над дворняшкой, какой она породы, спаниель или фокстерьер. Фридрих II, получивший титул великого, собрал свою нацию из ошметков Европы. Это вавилонское скопление онемеченных славян, изгоев веры, бродяг и ремесленников, и стала затем той Германией, на совести которой лежат две мировые бойни. А потомки тех евреев и цыган, которых расселял у себя Фридрих, были сожжены в крематориях Освенцима и Майданека наследниками агрессивной политики Фридриха. Фридрих вернулся во дворец, уже зная, что делать сегодня. Мокрый плащ волочился за ним по дубовым паркетам. Пинком ноги, брецавшей шпорой, король распахнул двери в приемную. Толпа министров и генералов Пруссии вздернулась при его появлении, как жеребцы, опрокинувшие коновесь. Ни на кого не глядя, король отделался общим поклоном. Посередине — стул для него. Он сел. Трость выкинул перед собой — Тонкие пальцы музыканта обвили вытертый костяной набалдашник. «Баран, здесь?» — был первый вопрос короля. Втащили на веревке барана, и король запустил пальцы в его глубокую шерсть, почти чувственно, как в женские кружева. «Ого! Вот это шерсть! Отличное будет сукно для мундиров! Отныне разводить в Пруссии именно испанскую породу! И не следует смеяться над блеянием глупого животного!» По опыту жизни знаю, что один хороший баран полезнее худого гаулейтера. Король выслушал рапорты из гарнизонов и доклады министров. Потом вперед выступил прибывший из Кёнигсберга губернатор восточно-прусских земель Ганс фон Левальд, почтенный старец 82-х лет. «Стул фельдмаршалу!» — велел король. Теперь сидели двое — король и фельдмаршал. «Рассказывай, старина!» — оживился Фридрих. Левольд рассказал, что в ливонских землях копятся русские войска. За Неманом размещены воинские магазины. Рубежи Пруссии неспокойны. Король взмахнул тростью, заговорил с пылом. «Мне известен способ, как спустить с цепи русского медведя. Но кто мне скажет, как его посадить обратно на цепь? Самое лучшее...» оставить медведя в берлоге, делая вид, что его никто не замечает. Однако сейчас зверь зашевелился в своем логове. «Господа!» — воскликнул король. «Россия — страшная страна, и через полстолетия, верьте мне, мир вздрогнет от ее величия». Фридрих умолк и стало тихо. Только изредка позванивали шпоры полководцев, стукались об пол низкие ташки кавалеристов, Нежно тренькали шпаги придворных. Король думал. Тишина в сансуси Тишина. Ах, какая тишина над дремучей болотистой Пруссией, которая досыпает сейчас свои последние минуты. — Шверин! — вдруг очнулся король. — Что за бумагу, дружок, вы там комкаете в руке? Дайте ее сюда. Это было прошение о пенсии вдовы капитана, поднятого на штыки в Селесской войне. Король вернул бумагу Шверину. «Мне очень жаль вдову, но вакантной пенсии у меня нет». «Ваше Величество, у нее несчастной дочери беспреданного Король крутил трость в сухих горячих ладонях. «Шверин, вы умоляете так, будто я уже отказал». «Но вы сказали, что вакантной пенсии нет». «Верно. И не будет. Но...» Шверин, вы плохо знаете своего короля. сегодня сокращаю свой стол на одно блюдо. В год это даст прибыль в 365 талеров. Пусть вдова и получает их. Один из гаулейтеров провинции Бранденбург заговорил вдруг, что состояние дорог в Пруссии столь ужасно, что... «Перестаньте болтать о дурных дорогах», — закричал король. «Пруссия окружена врагами». И мне не нужны отличные дороги, по которым бы армии врагов докатились до Берлина. Нет, пусть они застрянут в прусской грязи. А мы будем воевать только на чужой территории, где дороги идеально устроены». Фридрих встал. «А ты сиди, старина», — придержал он Левольда. «Ты принес новость». «Вот и прикроешь мое королевство со стороны Кёнигсберга». «Шверин, подойди ближе». Бери двадцать шесть тысяч штыков, вступай в лагерь Кёниген-Грец, оттуда заслонишь селезию от моей венской кузины. Герцог Бевернский, где вы? Кажется, пришла пора изучать карты лесов Моравии и Богемии. Судьбы мира неисповедимы, и как бы ни пришлось моей инфантерии шагать по этим лесам. Он огляделся. Пламя свечей, коптя, качалось в жерандолях. «А где же Циттен? Почему я не вижу своего приятеля?» Растолкав придворных, перед королем предстал Циттен, вожак непобедимой прусской конницы, маленький, кривоногий, хрипатый, бесстрашный, безграмотный и умный. «Мой добрый Циттен, что ты скажешь о русских казаках?» «Не стоит холостого заряда, король. А русские кирасиры и гусары?» «Я свистну, король, и они зашатаются в седлах». Фридрих обернулся к берлинскому губернатору, фельдмаршалу Джемсу Кейту. «Вот стоит человек, 20 лет прослуживший под знаменами России. Он не даст солгать. Каковы русские солдаты?» Подтянутый, седовласый Кейт поднял над головой жезл, сверкнувший дешевыми рубинами. «Лучше убедиться королю сейчас, что русская армия великолепна, нежели ждать, когда русская армия переубедит Ваше Величество в бою. Она очень хороша, хотя и плохо управляется». «Да», — согласился король, — «она хороша, но привыкла воевать с татарами. Я представляю, как она побежит после встречи с правильной организацией моей армии». «Король», — отвечал Кейт, В воле вашего величества бить русских правильно или неправильно, но русские не побегут. Даже если их очень сильно побить? Храбрый Кейт ответил королю дерзким вопросом. А разве вы сможете побить русских сильнее, чем их били татары? Король с усмешкой на устах удалился. Теперь начиналось самое интересное. Самое интересное — это шпионаж. экономия на супах и пиве, король не жалел денег на разведение шпионов. Главарем прусского шпионажа в Европе был личный адъютант короля Христофор Герман Манштейн. Этот умный человек долго служил в России, где был адъютантом Миниха, Именно он, Манштейн, схватил из теплой постели герцога Берона, треснул его по зубам и связанного швырнул в коляску. Из русской армии Манштейн дезертировал в Пруссию. Имя его отныне во всех губернских городах России было приколочено к виселицам палачами. Когда король вошел в библиотеку, Манштейн был уже здесь. Тут же, возле окна, Таилась обтекаемая тень и финка фон Финкенштейна, этого интимного друга детства короля. «Мои добрые друзья», — сказал им Фридрих, — «у меня всегда дрожат пальцы, когда я раскрываю заветный портфель. В самом деле, как приятно, сидя в тихом сан знать, что думают о тебе в кабинетах Парижа, Вены, Петербурга». «Вот Менцель», — сказал король, показав донесение из Дрездена личный секретарь польско-саксонского короля августа III, а смотрите, как верно мне служит. Теперь глянем, что сообщают русские друзья. О, как их много у меня. И вот письмо моего друга, наследника российского престола. Ну, кстати, тут пишут, что в России сейчас восстание башкир. Манштейн, это опасно? Укус клопа, отвечал Манштейн. Хлопа раздавит. Опять-таки, призадумался король, русские раскольники, которые терпят столько неприятностей от духовенства на родине, тоже ищут моего покровительства. Не могли бы мы из Берлина произвести раскольничий бунт в России? Цель бунты осведомился манштейн Король всегда попадает в цель. Вот, например освободить из холмогор свергнутого царя Иоанна Антоновича, который, будучи из Брауншвейг-Люнебургского дома, приходится мне родственникам. Имея такой козырь на руках, как наследник престола России, я стал бы играть гораздо смелее. «Ваше Величество», — отвечал манштейн «у меня имеется на примете тобольский раскольник Иван Зубарев. Ныне он собирается ехать на остров Мальту, дабы под защитой тамошнего ордена основать колонию русских схизматов. Но я задержал его в Берлине. Что позволено мне обещать ему? В таком крупном деле нельзя быть мелочным. Ладно, дать Зубареву патент на чин полковника прусской службы. манштейн ушел. За высокими стрельчатыми окнами библиотеки медленно светало, и король, всегда экономный, дунул на свечи. Из сиреневых потемок выступила тень финка фон Финкенштейна. «Фриц», — сказал он королю, — «мы ведь друзья, и ты не скроешь от меня своих замыслов?» Король придвинул к нему папку с докладами шпионов. Прочти хотя бы это. Из России от шведского посла в Петербурге графа Горна. Русский двор озабочен заключением договора с Англией, чтобы вырвать от Питта субсидию и поставить для Лондона своих солдат в знак уплаты задолженности. Так? И ты, — начал Финкенштейн. И я, — подхватил король, — я тоже озабочен тем же. Не будем бояться рискованных решений. Мой друг Людовик немало поработал над равновесием Европы. Версаль любит возиться с этим равновесием, как дурачок с крашенными яйцами. Фридрих вышел из-за стола, усмехнулся, блеснув глазами. «А не пора ли нам опрокинуть это равновесие к черту? Самое главное сейчас — опередить Россию, вырвать от Питта субсидии и договор с Англией, такой же по значению, какой пит собирается заключать с Россией. Но мы должны непременно заключить его раньше Петербурга. Ты понял меня? — Ты безумен, фриц сказал королю Финкенштейн. Вслед за этим ты потеряешь приязнь Версаля, который не простит тебе поставку солдат для Англии, этого главного врага Франции. Не забывай, что Людовик переживает потерю колоний за океаном особенно чувствительно, и косвенно ты будешь виноват. «Возможно», — согласился король, — «но это еще не все. Австрия, твой извечный враг, будет вынуждена встать под одни знамена с Францией, с которой она до сих пор во вражде. И это возможно». А это же страшно для Пруссии. Что же ты выигрываешь? А ты не понял? Но ведь заключая договор с Англией, я невольно оказываюсь в одном строю с Россией. Этим я снимаю угрозу для Пруссии с востока. Я свободен на западе. Не советую оставлять кошельки на столе, и я их заберу для себя. Версаль вряд ли рискнет скрестить со мной шпаги. Австрию же мы умеем побеждать. Самое главное — опередить Россию. С этим он отъехал в Берлин. Казармы и базары, мукомольни и пороховые мельницы, сукно и посуда, горох и пиво, шаг пехоты и рыс коня, выпечка хлеба и таможня — до всего король был охотник. Ему казалось, что только он, король, способен понять и сделать все лучше других единственное, чего Фридрих никогда не касался, так это германской литературы. Он даже не догадывался, что такая существует. Немецкий язык, думалось ему, служит лишь для выражения подлости, грубости и низменности чувств. Сам же он парил, естественно, на французском. Вечером, как всегда, был концерт в Сан-Суси. Фридрих играл в оркестре на любимой флейте. Но мысли его были далеки от музыки, и трюбуше явно не удалось, за что неистовый капельмейстер Кванц не раз дергал короля за косу Здесь же был и английский посол в Берлине сэр Митчелл, и глаза Фридриха с нотных листов косили на дипломата. Внимание к Митчеллу в эти дни должно быть удвоено, утроено. Пруссии важно одно — опередить Россию. А после концерта ужин в близком кругу людей. Вольтер, Мопертюи, Сен-Жермен, Маркиз-Д'Аржанс, Даге, одни французы. Прусаков король любил видеть на плацу, а в сан он оставлял их далеко за дверью. Разве могут эти грубые чудовища оценить тонкость метафоры или чудесность гиперболы, что пролетает над столом, словно пушечное ядро? В полночь Фридрих ложится спать, а ровно в четыре часа утра камерлокей уже срывает с него одеяло. — О, подлец! — ворчит король, да — до чего ты надоел мне? — Ваше Величество, я слишком дорожу службою и не хочу лишиться ее, как мой приятель, который разбудил вас не в четыре часа, а в пять минут пятого. — Вставайте, король! Фридрих II не был похож на других королей Пруссии, ни до него, ни тем более после. Вдохновенный и циничный хищник, человек же, несомненно, остро чувствующий и незаурядный. Он был доступен в своем тихом сан даже простым людям, не был развратен. Всю жизнь чуждался женщин, двор его был скромен, король не имел фаворитов, все были для него равны, в судах он требовал правосудия, И графы при нем сидели в тюрьмах за обиды, нанесенные своим крестьянам. Фридрих был справедлив. Но эта справедливость не человека, а скорее машины. Машина четко и бездушно рубит сучья, еловые, березовые, липовые. Сунь туда палец, князь, машина срубит сиятельный палец. Сунь туда палец, мужик, тоже уйдет без пальца. Ибо машине все равно ее дело рубить, точно и безжалостно. И в этом ее великая нечеловеческая сила. Сейчас Фридрих начнет разрушать равновесие Европы.